715. -е. Матерь огни йоги Постоянное памятование создает постоянную связь. Ритм ее укрепляет, а любовь делает ее действительностью огненной. Пронесшее это бессмертное чувство через жизнь, с ним остается и за пределами смерти. Магнитной мощью его привлекает к себе тех, кому устремлено это чувство. Магнетизм этого чувства неодолим. Оно от духа и потому не знает преград. Оно поверх плоти и потому переживает ее. Оно мощно объединяет, горящие этим чувством, сердца.